Принципы и гарантии законности. Принципы законности ⁇ это ее основные начала, определяющие идеи, характеризующие главные черты законности, раскрывающие ее сущность и назначение. К принципам законности относятся соответствие законов, идеи и принципам права, верховенство закона по отношению ко всем другим актам, всеобщность требований закона. Единство законности означает единообразное понимание и применение законов на всей территории государства, независимо от местных условий и особенностей. Единство законности в целесообразном. Данные понятия существуют в неразрывной связи и не допускают противопоставления. Целесообразность означает действия в пределах законности на основании и с исполнением закона. Взаимосвязь законности и общей правовой культуры, контроль со стороны общества за законностью. Гарантии законности – это объективно сложившие факторы и специально предпринимаемые меры упрочнение режима точного и неукоснительного воплощения требований закона в жизнь. Выделяют следующие гарантии законности – правовые, политические, экономические, нравственные. К правовым гарантиям относятся совершенствование законодательства, надзорно-контрольные мероприятия, меры юридической ответственности.